Глава 24 Изабель Лакост приехала в три сосны рано утром и прямиком отправилась в гостиницу. Снежная буря прошла, оставив снег толщиной менее 15 сантиметров, но его сдувало ветром, и огромные сугробы выросли у стен домов и нежилых построек у заборов, деревьев, у дверей. После жуткого холода новогодней ночи. Температура поднялась до минус 9 градусов Цельсия, до практически мягкой. Прогнозы предсказывали сильный ветер и новые снегопады в ближайшие дни. Лыжники радовались, в отличие от криминалистов, подумала Изабель, обходя Аберж. То, что прежде было превосходной лыжней на пересеченной местности, теперь больше походило на туристическую тропу. Сбоку от нее как-то неуместно торчала палатка. Откинув полок, инспектор Лакост вошла и склонилась над отпечатком тела в снегу, похожим на литейную форму. Потом она огляделась. За кофе сегодня утром задолго до восхода солнца и пробуждения всей семьи она посмотрела видео от старшего инспектора Гамаши и Жанны Ги, прочла предварительные отчеты. Лакост видела, они постарались защитить место преступления как могли, но ущерб был нанесен, и виновниками того были природа и пьяные подростки. Осмотрев место преступления, Изабель вернулась в Аберж поговорить с Доминик и Марком. Было решено переместить оперативный штаб из старого спортзала в новую гостиницу. Полицейские обосновались в подвале, подальше от любопытных глаз и мельтешащих постояльцев. В отличие от спортзала, подвал был ярко освещен, чист, и самое главное, здесь пахло свежей краской, а не потом спортсменов. Жан Ги присоединился к Изабель несколько минут спустя и, не обращая внимания на работающих вокруг техников, ввел ее в курс вчерашних происшествий прочитанных ею отчетах содержался только скелет событий, который обрастал плотью по мере рассказа Бовуара. Несчастная женщина, — вздохнула Изабель, когда Бовуар умолк. — Убита по ошибке. — Мы не можем исходить из этого, — возразил он. — Хотя такая вероятность существует. — Какие новости про брата Тардифа? «Я буду его допрашивать в местном отделении через час». «Хорошо». «Мы знаем, что он не имеет отношения к этому убийству, но кое-какие подробности о стрельбе в спортзале сможет сообщить». «Значит, стрельба в зале и убийство никак не связаны?» спросил Алакост. «Судя по всему, ты иного мнения». Он замолчал, глядя на нее. «Есть другие соображения». «Нет-нет, я согласна. Стрельба и убийство не могут быть связаны, разве что первое вдохновило преступника на последнее. Братья Тардив находились под стражей, так что вина за вчерашнее убийство лежит на ком-то другом». И все же Бавуар видел, что-то не устраивает Лакост в этом умозаключении. Да и его самого что-то не устраивало, хотя он и представить не мог, что может связывать два этих случая, помимо объекта преступления. «Где шеф?» — спросила Изабель. «Рассматривает всякую всячину дома. Скоро придет». Жан-Ги огляделся, пытаясь представить, как отреагирует шеф, когда увидит новый оперативный штаб, и подумал, что тот не слишком обрадуется. Гамаш, как никто другой, знал, какие призраки могут скрываться в этом подвале. Он мог даже назвать их по именам. А это не ахти какое преимущество, когда речь идет о призраках. Стивен прислонился к косяку двери, ведущей в кабинет. «Ты хотел со мной поговорить?» Арман поднялся со стула. «Да, спасибо. Как поживаешь?» «Как и все», — сказал старик. Он подошел на негнущихся ногах к стулу с прямой спинкой, на который всегда садился. «Грущу я, устал». «Случившееся кажется мне невероятным». Сел издав стон, показал на столешницу. — Сто лет не видел этой книги. — Это та самое, что я подарил твоему отцу. — Так это ты ему подарил? — Да. Учитывая, сколько ему довелось пережить, я решил, что он найдет в ней утешение. Арман взял том, который отыскал утром в книжном шкафу гостиной. Удивительные случаи всеобщих заблуждений и безумия толпы. Почетный ректор была в библиотеке Обержа вчера вечером. «Читала эту книгу», — сказал он. «Я вспомнил, что точно такая же есть в нашей коллекции». И меня разобрало любопытство. Гамаш открыл книгу и прочел на титульной странице. «Дорогому Анаре, который много знает о безумии толпы. Стивен». Судя по стоявшей ниже дате. Стивен подарил эту книгу Анаре в год рождения Армана. Когда Канада вступила в войну против Германии, Анаре Гамаш, отец Армана, отказался от военной службы по убеждениям. Он произносил страстные речи против призыва, утверждая, что квебекцы не должны отдавать свои жизни ради защиты далеких имперских держав. Он стал лицом квебекского сопротивления войне. Однако он записался в Красный Крест, работал санитаром и водителем машины скорой помощи. Но повидав концентрационные лагеря и насмотревшись на то, что там творилось, Анаре Гамаш глубоко пожалел о своей прежней позиции. Он стыдился того, что вовремя не признал своего нравственного долга, и остаток своей короткой жизни пытался искупить вину. Например, помогал деньгами двум беженцам. Женщине по имени Зора, которая взяла на себя обязанности бабушки и растила Армана после того, как не стало его родителей. И Стивену Горовицу, крестному отцу Армана, всегда защищавшему Анаре. Стивен напоминал... Недоброжелателям, что от санитаров на фронте требовалось большое мужество. Они без оружия находились на поле боя, спасали людям жизнь, а не отнимали ее. Можно было бы добавить, что на публичное признание своей нравственной слепоты способен лишь человек огромного мужества. Тем не менее, имя Нарагамаша на целое поколение стало синонимом трусости. И отца Армана нередко освистывали, когда он произносил речи в поддержку Красного Креста и беженцев. Он на свои выступления брал сына, заранее зная, что произойдет. Он наклонялся к маленькому Арману и говорил ему, что сова бьян что эти люди вправе иметь собственное мнение, и многие умерли за это право». Арман с самых ранних лет много знал о мужестве и немало о безумии толпы. Я ее так и не прочел. Он протянул книгу Стивену. «А стоит! Эта книга о том, что происходит, когда легковерие и страх сталкиваются с корыстолюбием и силой». «Ничего хорошего», — с улыбкой произнес Арман. Ты умнее, чем может показаться, гарсон. Стивен постучал пальцем по обложке. Люди готовы верить во что угодно. Это не превращает их в глупцов, но доводит до отчаяния. Интересно, что эту книгу читал почетный ректор. Она ведь друг профессора Робинсон, верно? Вроде да. Заблуждение и безумие. — сказал Стивен, возвращая книгу Арману. «Мне нужно задать тебе несколько вопросов о вчерашнем вечере», — проговорил Арман. «Мы считаем, что мадам Шнайдер убили около полуночи, плюс-минус минут десять. Когда мы все были заняты другими вещами», — кивнул Стивен. «Именно. Ты где был? В гостиной. Потом мы с Рут вышли посмотреть фейерверк». «На мороз? Ну, разве же тут угадаешь?» «Когда это будет в последний раз?» Мысленно закончил закрестного Арман. «Вы, срут, не видели в это время Дебби Шнайдер?» «Откровенно говоря, я даже не знаю, как она выглядит. Я был в курсе, что вместе с Калет приехали профессор и кто-то еще, но на кого-то еще внимание не обратил». Не заметили, чтобы кто-то входил в лес? Нет. Мы вернулись в дом очень быстро, сразу как фейерверк закончился. Они поговорили о впечатлениях Стивена от вечеринки. Как и все остальные, он ничего подозрительного не видел, но отметил некоторое напряжение, временами переходящее в обмен колкостями. Она и святой идиот явно перешли грань», — сказал Стивен. «Ты не думаешь, что это он?» «На данном этапе под подозрением все». «Включая меня?» — спросил Стивен со смехом. Норман не рассмеялся за компанию, и старик внимательно посмотрел на крестника. «Ты же не считаешь, что я и вправду стал бы убивать мадам Шнайдер?» «Нет, не ее. Но я думаю, что ты мог бы убить Абигейл Робинсон. Возможно». Стивен горовец не воспринял это как оскорбление, как принижение его репутации. Напротив, он отнесся к словам крестника как к комплименту. — Ты прав. — Ее нужно остановить. Арман откинулся на спинку стула и уставился на крестного. — Ты... — Нет, это не признание. — А признался бы я, если бы действительно пошел на убийство. Стивен замолчал. — задумался. — Да, вероятно, признался бы. — Жизнь в тюрьме не такая уж тягость. Старик улыбнулся. — Я увидел фейерверк. Знаешь, профессиональные фейерверки — это настоящее шоу. Но я предпочитаю скромные, деревенские. Приятно посмотреть, как дети пытаются бенгальскими огнями выписать свое имя. Машут ими, словно волшебными палочками. Стивен взмахнул руками, словно стоял за дирижерским пультом. Арман наблюдал, как он выписывает имя. Не свое, другое. Идола. Так, вижу, родители мадам Шнайдер развестили, сказала Изабель Лакост. Да, полиция на найма посетила их вчера вечером. Жанги посмотрел на большие часы, висящие на стене. Разница во времени между Квебеком и Британской Колумбией составляла три часа. Мы позвоним им через несколько часов. А еще нужно поговорить с заведующим кафедрой в университете, где работала профессор Робинсон. Поскольку они не знали, кто был намеченным объектом убийства, им приходилось занимать неловкую позицию, основанную на предположении, что убиты обе и Дебби Шнайдер, и Эбигейл Робинсон. Тебе теория ста обезьяна обезьян о чем-нибудь говорит? Стивен ушел, и теперь, как это часто бывало, в кабинете тихо сидели Арман и Рейн-Мари. Арман перебирал отчеты, приводил в порядок мысли, Рейн-Мари просматривала коробки с материалами от клиента. Она сняла очки и взглянула на мужа. Глаза у нее покраснели, Под ними от недосыпа залегли тени. Если Арман, которому было не привыкать к виду мертвых тел, уснул мгновенно, то Рейн-Мари долго лежала без сна, думая об убитой женщине. Она воображала, как Дебби Шнайдер расхаживает по уютной гостиной, не подозревая о том, что вскоре с ней случится. Ей в голову не приходит, что кто-то в этой комнате собирается ее убить. Если когда-нибудь у Рейн-Марии были основания лежать без сна, глядя, как колышутся занавески, то именно в эту ночь человек, которого они знали, был убит. Человек, которого они знали, совершил убийство. «Сто обезьян, Арманн?» «Ты хочешь сказать, что такая теория действительно существует?» Винсент Бер упомянул о ней вчера, когда разговор зашел о том, что открытия профессора Робинсон вызывают все больше энтузиазма. И Гамаш рассказал жене о теории ста обезьян. «Очень интересно», — произнесла Рейн-Мари, когда он закончил. «Так ли оно на самом деле? Вот что мне хотелось бы знать». Она посмотрела на документ, лежащий у нее на коленях. На нем не было никаких обезьянок, а вот на старом, только что прочтенном ею письме от сестры Энит Гортон, обезьянка была. «Я потеряла счет, найденным мной обезьянкам», — добавила она. «Может, сотни и наберется. Или больше, или меньше. Не думаю, что число имеет какое-то значение». «Согласен», — кивнул Арман. Смысл теории в том, что существует некий переломный момент. И такой момент явно настал для профессора Робинсон и ее компании. «Ты думаешь, мы переступили черту, Арман?» — спросила она. «Пути назад нет?» «Нет, я не думаю, что она уже собрала достаточное число сторонников. Но, кажется, она близка к этому, благодаря шумихе вокруг стрельбы в зале». А тут еще и это вчерашнее происшествие. «Да, что касается вчерашнего, у тебя есть предположение?» «О том, кто это сделал?» Арман открыто разговаривал с женой обо всех делах, которые вел. Так было и так будет всегда. Если он ей не доверял, то зачем ему было жениться на ней, а ей выходить за него? «Это довольно трудно» мы должны выяснить, была ли Дебби Шнайдер намеченной жертвой или произошла ошибка. И как ты поступаешь в подобных случаях? Постой, разве ты обычно не поручаешь Жанну Ги и Изабель разобраться с этим? Пока я сижу и сосу леденцы, обычно да. Мне ума не хватает. Я подозреваю, они уже там составляют словесные портреты. Он улыбнулся, потом посерьезнел. Детектив должен твердо знать, что зачастую точка отсчета ставится задолго до совершения преступления. Убийца начинает подготовку иногда за несколько лет, а нередко даже сам не подозревает, что уже свернул на кривую дорожку. — Но что-то служит спусковым крючком, — заметила она. — Уи. Всегда есть какие-то резоны даже если никакие резоны не вписываются в происшедшее. Почти всегда преступление начинается с какой-то эмоции, уязвленного чувства, оскорбления, обиды, предательства. Оно впивается, как крючок, вызывает нагноение, тащит этого человека к краю. На это могут уйти годы, и у кого-то дело далеко не заходит. У них всю жизнь тихо гудит в ушах от злости и только. А вот у других он воздел руки. Если это чувство действует так незаметно, Арман, то как ты можешь обнаружить точку отчета? Мы не можем найти ее. Я говорю об исходной обиде. А если находим, то очень редко. Но мы собираем свидетельства. Мы собираем факты и попутно чувства. Пытаемся найти след нездоровых эмоций, представлений, которые не вполне отвечают действительности. Так бывает с моряками на корабле. Стоит чуть отклониться от курса, и в конце концов они потеряются в океане. Он знал, то же самое может случиться и при расследовании убийства. Небольшая ошибка вначале могла увести так далеко в сторону, что возникала опасность упустить преступника, а то и хуже — арестовать невиновного. А еще хуже, когда из-за просчетов расследование затягивалось настолько, что преступник, чувствуя свою безнаказанность, совершал еще одно убийство. «Ты ищешь...» Кого-то потерявшегося? Спросила она. Он улыбнулся. Пожалуй. Проблема в том, что все мы иногда теряемся. Рейн Мари кивнула. Она знала, что жители трех сосен, включая Клару и Мирну, Габри Оливье, Рут и даже Розу, нашли эту деревню, потому что в прямом смысле сбились с пути. Даже она и Арман. Они переехали сюда, когда оба остались без работы и плыли по течению. Впрочем, она, как и Арман, знала, что не каждому заплутавшему везет, не каждого находят. Некоторые, доплыв до конца мира, так и не останавливались, оказывались в краях, где обитают монстры и безумие. Она посмотрела на документы, лежащие у ее ног, Недоумевая, что случилось с жизнью Энит Гартон, что заставило немолодую женщину всюду рисовать обезьянок? Но тут Рейнмари задумалась. Обезьянки были далеко не всюду, только на определенных документах. И эти рисунки были сделаны рукой совсем не пожилой женщины. По крайней мере, не все из них. Когда это началось. Энит была молодой женщиной, молодой матерью. Недавно Рейн-Мари, перебирая содержимое коробок, наткнулась на фотографию абсолютно нормальной женщины своего поколения. женщины, которая рано вышла замуж, в 60-е и 70-е воспитывала детей, готовила еду на Рождество и День Благодарения, хранила рецепты, школьные табели успеваемости и подарки от детей которые драгоценны только для матери. Женщина, которая волонтерствовала в местной больнице, а потом приходила домой, запирала дверь и рисовала обезьянок на случайно выбранных письмах и счетах. Хотя теперь Рейн-Мари задалась вопросом, а в самом деле эти письма и счета просто попались сенит под руку? «Мы также должны иметь в виду, что вчерашнее преступление связано со стрельбой в спортзале», — донесся до Рейн-Мари голос Армана. «Ты хочешь сказать, что кто-то из участников вечеринки попытался закончить начатое? Не исключено. Хотя я и не понимаю, каким образом. Наиболее вероятный пособник находится за несколько миль от места преступления и, к тому же, под стражей». Сегодня утром его будут допрашивать. Связь может быть весьма опосредованной. Возможно, первая попытка натолкнула кого-то на мысль о второй. Вдохновила на вторую. Когда Арман ушел, Рейн-Мари решила рассортировать бумаги. Сложить те, что со странными рисунками, в одну стопку, а без рисунков — в другую. Глядя, как растет первая стопка, Рейн-Мари подумала, вероятно, тут вполне может оказаться сотня обезьян. На пути в гостиницу Арман остановился у коттеджа Рут. Летом старый дом с его покосившимся крыльцом, шаткой оградой и ставнями, закрывавшимися лишь наполовину, казался почти заброшенным. Краска облупилась, а газон зарос сорняками. Если бы Рут попыталась придать своему дому непривлекательный вид, то она не смогла бы сделать это лучше. А вероятность того, что такую попытку она предпринимала, была очень высока. Друзья в деревне не раз предлагали ей отремонтировать и покрасить дом, выполоть сорняки, но она категорически отказывалась. Ее дом как будто был отражением ее самой. Разваленной, довольно шаткой, явно перекошенной. Однако она в ремонте не нуждалась. И ее дом тоже. «И чтоб ты знал», — сказала она Габри, когда тот появился в садовых перчатках и с совком, «мне нравится травка». «Сорная трава, ты хочешь сказать?» — поправил ее он. «Может быть», — согласилась старая поэтесса. Он внимательнее посмотрел на ее сад, на буйную растительность. Потом проконсультировался с Арманом, и тот заверил его, что это не марихуана. Хотя это не значит, что она ее не курит. Теперь Гамаш стоял на том же месте и смотрел на тот же маленький коттедж. Зимой коттедж преображался. Покрытый снегом, с сосульками, свисающими с карнизов, он походил на сказочный домик, построенный счастливыми детьми. Дом из самого неприглядного превращался в самый привлекательный дом в деревне. «Такова сила восприятия», — думал Арман, пробиваясь с лопатой по заснеженной тропинке. Когда он закончил и вонзил лопату глубоко в сугроб, дверь чуточку приоткрылась. «Тебе чего?» «Мне нужно поговорить с вами, Рут, о прошедшей ночи». Наступила пауза, потом дверь широко открылась, и он быстро вошел внутрь. В гостиной горел огонь, к счастью, в камине. Куда бы ни посмотрел Гамаш, повсюду лежали и стояли книги. Это был книжный эквивалент снежной бури. Они выселись штабелями у стены, словно их сдуло туда порывом ветра. Кое-где книжные ряды достигали глубины 4-5 футов. Книги служили приставными столиками рядом с потертым диваном. На стопках книг лежал лист фанеры, и сие сооружение использовалось как кофейный столик. Впрочем, в доме Рут. Он выполнял функции питейного. Многие из книг, как подозревал Арман, были позаимствованы в магазине «Мирный». Руд скинул несколько томов с дивана, освободив для гамаша место. Откапывая тропинку, он согрелся и теперь снял куртку и сапоги. Потом сел, медленно и с опаской. Сгибая колени... Он внимательно контролировал заход на посадку, пока не почувствовал, как диван проседает под ним. Один раз, всего один, старший инспектор совершил ошибку, усевшись на этот диван так, как привык у себя дома. Но у этой развалюхи почти отсутствовали пружины, а потому Арман ударился о деревянный пол, получил синяк, да еще почувствовал пружину там, где ее не должно было быть. Он подскочил, что есть силы, и больше никогда не повторял этой промашки. Роза устроилась на одеяле у огня и теперь бормотала во сне. Арману показалось, что она бубнит что-то вроде «мерд, мерд, мерд», потом делает вдох и снова «мерд, мерд, мерд». Он прикидывал, сколько времени понадобится маленькому Анаре или даже и Доле. «Ну так говори», — велела Рут. «Я подразумевал, что говорить будете вы, а я буду слушать. Вы хорошо знаете Эбигейл Робинсон?» Этот вопрос удивил Рут, а удивить ее было трудно. «Вижу, ты решил начать с дурацкого вопроса. Вероятно, чтобы установить планку пониже. «С чего ты взял, что я ее знаю?» «Я вчера видела ее в первый раз, и мы с ней даже не разговаривали. Никогда!» «Ты что, летом стриг мою травку?» «А Деби Шнайдер?» — продолжил он. «Это та, которую убили», — Рут задумалась. Она никогда не относилась легко к смерти, а тем более насильственной. «Может быть, смерть отрезвляла ее», — подумал Гамаш, — поскольку саму ее от смерти отделяло одно оскорбление. В ее слезящихся глазах отразился сполох пламени, и он увидел, как видел и всегда, яркое горение ее мысли. «Нет, с ней я тоже не разговаривала. Большую часть вечера я беседовала со Стивеном». «Вы не видели ничего такого, что, с учетом вчерашних событий, «Заставляет вас задуматься». Гамаш знал, что, хотя другим Руд постоянно заявляла о потере памяти, это было всего лишь игрой. Рут Зардо внимательно все подмечала. Она тонко чувствовала людей, их присутствие, их чувства. Волновало ли ее, что чувствуют другие люди, уже другой вопрос но мало что проходило незамеченным мимо нее. И немалая часть того, что она подметила, отражалась потом в поэтических строках. Давно она в земле, в краях далеких, и все же мать со мною до сих пор. Да, — подумал он, глядя на рут, погрузившуюся в задумчивость, — нужно было обладать особым даром, чтобы писать о личном, в то же время обращаясь К всеобщему опыту. Он знал, что его собственные родители, давно лежащие в земле далеко отсюда, до сих пор сообщают многим людям, кто он такой и что у него за душой. Он думал, что и у большинства людей это так. Я заметила напряженность между этой Робинсон и святым идиотом, сказала Рут. О чем они говорили? Обменивались оскорблениями. «Черт, как же я пропустила!» «И у них хорошо получалось?» Она сравнила его с Юэном Камероном. На лице Рут появилось строгое выражение. «И как к этому отнесся доктор Жильбер?» Оставил это без внимания. Сказал, что это вполне предсказуемое обвинение. Любой, кто пытается уесть выпускника медицинского факультета Магилла швыряет ему в лицо Камерона. «Вы о чем-то вспомнили?» «Нет, ничего такого. Я знала одну местную женщину, на несколько лет старше меня, которая явно у него училась. Ерунда, просто слухи». Она задумалась на мгновение. «Он, конечно, был чудовищем». «Да». Арман сунул руку в карман, извлек оттуда что-то вроде значка активиста предвыборной кампании и положил на питейный столик рут. «Что это?» — спросила она, глядя на значок. Это продавалось на лекции, которую читала профессор Робинсон с целью сбора средств на ее кампанию. До выстрелов и превращения спортивного зала чуть ли не в ад кромешный, Гамаш хотел купить эту пуговицу и показать рут но он не мог заставить себя дать хоть самые малые деньги на дело Робинсон. Он нашел этот значок на полу, где тот лежал вместе с другими предметами, обороненными во время давки. Пуговица прошла криминалистическую экспертизу на отпечатки и ДНК, после чего он ее прикарманил. Он смотрел, как Рут берет пуговицу, рассматривает ее, Потом переводит взгляд на него. «Мое», — произнесла она. Он понимал, что она имеет в виду. Не пуговицу, а слова на ней. Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно? Уютную маленькую гостиную на мгновение заполнили голоса сторонников Робинсон, гневно скандирующих «Слишком поздно! Слишком поздно!» Это была неплохая строка из стихотворения, в котором, по иронии судьбы, говорилось о прощении. «Не понимаю». Руд взяла пуговицу. «Почему здесь мои слова?» «Профессор Робинсон не спрашивала у вас разрешения воспользоваться ими?» «Нет, конечно, не спрашивала. И я бы никогда...» Она умолкла на полуслове «Что?» Поэтесса некоторое время смотрела на огонь, прижав к лицу тонкую руку с выступающими синими венами. Потом встала и минуту спустя вернулась с ноутбуком, открыла его у себя на коленях. «О, черт!» «Что?» Он подошел к ней и наклонился. «Электронное письмо пришло от «Д» Шнайдер месяц назад. Она запрашивала разрешение использовать одну эту строку в компании по сбору денег на университетское исследование по улучшению системы здравоохранения. На бланке стояла кнопка «Ответить отправителю». И вы ответили? Вероятно. Рут перешла в папку «Отправленные» и, да, быстро отыскала там свой ответ. «Хер вам, со всей искренностью, Рудзардо!» Ответ довольно ясный. Арман выпрямился. «Но они вашу строку все равно взяли». «Возможно, это объясняло, — подумал он, — почему и профессор, и мадам Шнайдер весь вечер избегали Руд, несмотря на более позднее заявление Робинсон. Наверное, они почувствовали себя довольно неловко» когда увидели ее там. Профессор Робинсон утверждает, что они приехали из Британской Колумбии, чтобы повидаться с вами, что они специально для этого и отправились на вечеринку. На вранье. Вы уверены? Ты думаешь, я не знаю, что такое вранье? Я думаю, вы получаете немало обращений с просьбами и, возможно, в минуту... Безумие! «Вы согласились. Встретиться с теми, кому я уже отказала? Зачем я стала бы это делать? Вы могли не вспомнить, кто они?» Рут откинулась на спинку стула и сердито посмотрела на него. «Когда это я в последний раз соглашалась встречаться с кем-то, в особенности для того, чтобы поговорить о моей поэзии?» Аргумент был веским. Руб ненавидела разговоры о своей поэзии, потому что она, поэзия, говорила сама о себе. И еще поэтесса втайне боялась, что не сможет как следует объяснить, что она написала и зачем, и выставить себя косноязычной и нуждающейся в лечении. Она держала пуговицу двумя пальцами, вытянув руку, словно пуговица воняла. «И что мне с этим делать?» «Беспокоиться по данному поводу нет нужды», — сказал он, взяв у нее пуговицу. «Можно это дело спустить на тормозах? Я могу переговорить с профессором Робинсоном и напомнить ей о вашем электронном письме. Вы можете переслать его мне?» «И скажите ей, чтобы она все деньги, которые заработала на моей поэзии, отправила в Лапорт». Он улыбнулся. «Я ее попрошу. Если у меня ничего не получится, обратитесь к своему адвокату. У меня нет денег. Об этом можете не волноваться. Расходы на адвоката войдут в сумму иска. Он наклонился и прошептал. Вы всегда можете продать немного вашей травки. Она рассмеялась. Нынче спрос на сныть невелик. Потом посерьезнела и сказала. Мерси, Арман. Они оба знали, что ему за это могут предъявить обвинения в конфликте интересов. Но Гамаш, как в свое время его отец, понимал, что иногда конфликт интересов необходим.